Таким образом, если мы и выражаем часто чей-нибудь доход металлической монетой, которой он ежегодно выплачивается, то только потому что количеством этой монеты определяется степень возможности для такого лица покупать нужные ему предметы или ценность товаров, которые он может ежегодно потреблять. Тем не менее мы признаем, что доход его заключается именно в этой способности покупать или потреблять а не в монете, которая только дает эту способность. Но если это положение достаточно ясно по отношению к одному человеку, то оно еще очевиднее по отношению к целому обществу. Количество металлической монеты, ежегодно выплачиваемой отдельному лицу, часто бывает совершенно равно его доходу, И в таком случае оно служит самым простым и наилучшим выражением ценности этого дохода. Что же касается до целого общества, то количество обращающейся монеты никогда не может равняться совокупному доходу всех его членов. Так как одной и той же генией оплачивается сегодня недельное содержание одного лица, завтра другого, а послезавтра третьего, то очевидно, что количество металлических монет, ежегодно обращающихся в стране, всегда будет представлять собой гораздо меньшую ценность, чем совокупность всех денежных доходов, ежегодно выплачиваемых этими монетами. Напротив, способность покупать или сумма предметов, которые могут быть куплены одни вслед за другими, на общую сумму денежных доходов, по мере того, как они выплачиваются последовательно одни за другими, должны быть всегда, безусловно, одинаковой ценности как со всеми этими доходами вместе взятыми, так и с совокупным доходом тех лиц, которым они выплачиваются. А следовательно, совокупный доход общества заключается не в кусках монеты, количество которой всегда меньше ценности этого дохода, а в покупательной способности, то есть в тех предметах потребления, которые могут быть куплены одни вслед за другими на эти деньги, по мере того, как последние переходят из рук в руки. Таким образом, деньги, этот великий двигатель обращения, это великое орудие торговли, хотя и составляют, подобно всем другим орудиям, часть и притом очень ценную часть капитала общества, к которому он принадлежит, однако сами, безусловно, ни одной йоты не входят в состав его дохода. Хотя куски металла, образующие монету, ежегодно, обращаясь в стране, распределяют доходы, доставляя каждому то, что ему причитается, однако сами по себе не образует никакой части этого дохода. Наконец, в-третьих, часть капитала, заключающаяся в деньгах, имеет еще и дальнейшее сходство с машинами, орудиями производства и прочими составляющими постоянный капитал. Как всякое сбережение в расходах по оборудованию и содержанию этих машин, если только оно не уменьшает производительные силы труда, увеличивает чистый доход общества, точно так же и всякое сбережение в расходах на оборудование и содержание части оборотного капитала, заключающееся в деньгах, вызывает такое же увеличение.